Глава вторая. К тому времени, когда мы прервали великий поход за покупками, чтобы перекусить, Сара, Черес и я уже так нагрузились пакетами, что их содержимого хватило бы для значения экспедиции на Эверест, с тем, чтобы ее участницы выглядели в высшей степени восхитительно, причем отирались преимущественно на пляже. Сара по натуре являлась прирожденной манекенщицей. В отличие от меня, с моими округлыми изгибами – Она обладала той особой, изысканной угловатостью, которая вызывает зависть и зачастую служит образцом для пластических хирургов. Разрыв с отставным французом, как я крестила Кретьена, не уничтожил ее шарма. Разве что вокруг глаз появились морщинки, вместо прически на голове образовалась черт знает что, на ногах кошмарная обувь, а в сознании кислые отношение к мужчинам как таковым. О морщинках позаботился тонирующий лосьон. Волосами храбро занялись Тони и Гай. Со стороны Прада была проявлена явная склонность к аксессуарной терапии. Оставался лишь вопрос о настрое и отношении к мужчинам. По моему разумению, тут могли помочь шоколадные обертывание, но Сара с ее фигурой на это бы не пошла, и я уже подумывала о том, чтобы отправить ее в клуб бывших жен на психотерапевтический сеанс, позволяющие отвести душу в нытье и жалобах. «Любовником он был никудышным», — заявила она, примеряя туфли. «Ножки, надо сказать, у нее тоже были что надо. Длинные, стройные, элегантные, такие, какие хочется потрогать любому мужчине. Даже продавец, которому, в принципе, должны были осточертеть ноги покупательниц, выглядел возбужденным, когда, придерживая за пятку, Просовывал ее ступню в маленькую остроносую туфельку. Надо же, персональный сервис. В наше время такое обслуживание встречается лишь в лучших магазинах. Но, с другой стороны, он ведь хотел продать ей туфельки, стоящие дороже среднего телевизора. — Кто? — спросила Черис, присматривавшаяся к паре лодочек на маленьком каблучке. Должно быть предыдущий монолог, посвященный недостаткам Кретьена, она пропустила. Я, со своей стороны, печально созерцала рубиново-красную пару сандалей, на которые копила, и которые, как мне думалось, теперь трижды успеют выйти из моды и вернуться обратно, прежде чем я при таком подходе сары к покупкам смогу снова их себе позволить. Но делать было нечего. Я сама ее сюда притащила, да и ей на самом деле требовалось облегчить душу таким способом. «Мой бывший? Кто же еще?» ответила Сара, отставив ножку в сторону, чтобы взглянуть, как смотрится на ней туфелька. Смотрелась, я не могла не признать, великолепно. У него имелась ужасная привычка делать, понимаешь ли, это дело языком. Лично мне показалось, что это явно избыточная информация. Я, правда, не уверена, что готова к такому уровню сестринского общения. Пойду выпью мока, а вы, девочки, продолжайте». Сара улыбнулась и помахала рукой. «А почему бы и нет? Моя карточка находилась у нее в кошельке, а у меня при себе имелась разве что десятка наличными. Вы, потрошенная младшая сестрица». Я направилась к выходу, в то время как Сара принялась удивлять продавца и Черис вовсе уж непристойными байками о своем муженьке. Речь там шла о костюме Человека-паука, с нитях и простынях на липучках. Я ускорила шаг. Снаружи царили шум и гомон. Кругом было полно мамаш, крикливых детей и раздраженного вида одиноких матрон с магазинными пакетами, не говоря уже о множестве суровых седовластых пенсионерок в серых шерстяных душегрейках, а порой и с палочками. Мне пришлось прижаться к стенке, чтобы пропустить стайку мамочек с колясками, за ними проследовала компания деловых женщин, все в галстуках и с портфелями. а вот мужчин почти не попадалось, во всяком случае, одиноких. Рядом с каждым, которого я видела, имелась прикрывавшая его, как живой щит, особь женского пола. В кофейне тоже было полно народу, но обслуживали быстро, и скоро я, отойдя от стойки с чашечкой золотого мока, принялась, попивая его, рассматривать витрины. Меня восхитило одно платье, шитое, ну вот совсем, совсем на меня, только вот совсем-совсем не укладывавшееся в рамки моего бюджета. И тут в витринном стекле я заметила отражение кого-то, смотревшего на меня, и обернулась. Детектив департамента полиции Лас-Вегаса Армандо Родригес, слегка улыбаясь, стоял, прислонившись к светящейся колонне, и тоже потягивал кофе. Чашечка у него была поменьше моей. Видимо, черный кофе. Надо полагать, вкус по части кофе у него был незатейливый. Быстро, нетерпеливо постукивая каблучками, я направилась прямиком к нему. — Послушай, мне казалось, мы вроде как разобрались и разошлись. — Да ну! Ты должен оставить меня в покое. — Правда? Он отпил глоточек, глядя на меня. Глаза у него были большие. с теплыми древесно-коричневыми прожилками радужной оболочки, почти столь же темной, как и зрачки. На нем была куртка, и я подумала о том, прихватил ли он свою пушку с собой, что в наши дни весьма рискованно, или оставил в фургоне. Впрочем, не думаю, чтобы он особо нуждался в оружии. Лёгкость и быстрота даже случайных движений выдавали в нем мастера боевых искусств. Думаю... «Появись у него для этого хоть малейшее оправдание, он свалил бы меня на землю и сковал наручниками за пять секунд. Здесь, при искусственном свете, грубая кожа и оспины на лице были еще заметнее. Да уж, не красавец, но малый крепкий. Он смотрел на меня, не моргая. «Если не перестанешь за мной таскаться, мне придется пожаловаться в полицию». Заявила я и тут же об этом пожалела, увидев его улыбку. «Валяй, а я покажу здешним коллегам свой жетон и попрошу проявить профессиональную любезность. Или даже продемонстрирую им снимки и попрошу оказать помощь. Бьюсь об заклад, они с удовольствием помогут мне допросить подозреваемую». Он слегка пожал плечами, не сводя с меня взгляда. «Я хороший коп». Никто не поверит, что я приперся сюда по собственной инициативе, чтобы ни с того ни с сего тебя выслеживать. И вот тебе мой совет. Я не думаю, что даже если тонешь, стоит так уж буйно расплескивать вокруг воду. к недолго и акул приманишь. Не найдя, что ответить, я промолчала на несколько секунд дольше, чем следовало. Тут неожиданно между нами проскочил ребенок лет примерно пяти. «Мамаша...» окликая его по имени, обогнув нас, бросилась за ним, поймала и направила обратно, по направлению к ресторанному дворику, где явно намеревалась чем-то его напичкать. Мы с Родригесом оба невольно проследили за ними взглядом, но потом он, отведя глаза от них, но так и не глядя на меня, весомо заявил. «Квин был моим партнером. Я был за него в ответе. Поняла?» «То, что я поняла...» Мне совсем не понравилось. Так что, голубушка, никуда я не денусь. Цель в том, чтобы мы с тобой подружились, и ты в конце концов выложила мне все, что я хочу узнать». Он, наконец, снова уставился на меня. Взгляд у него был пронизывающий и пугающий. «Тебе что, заняться больше нечем? У тебя нет работы, семьи, дома?» Мне было не привыкать разруливать сложные ситуации и иметь дело с непростыми людьми. Но он выбивал меня из колеи. «Послушай, это же смешно. Ты можешь только...» У Квина была жена. Прервал он меня, и его глаза сверкнули. «Красивая женщина!» «Знаешь, каково это — жить в состоянии неопределенности? Знать, что, скорее всего, он мертв, но не иметь возможности ничего предпринять, потому что это точно не установлено. Не дом продать». не избавиться от его одежды. Ничего нельзя сделать, потому как, а вдруг он не умер? Страховку за него не выплачивают. Его пенсионный счет заблокирован. И что будет, если начать без него совершенно новую жизнь, а он вдруг возьмет, да и появится на пороге? «Ничем не могу тебе помочь», — промолвила я, неожиданно ощутив ком в горле. «Пожалуйста, оставь меня в покое». «Не могу». но и я не могла пойти ему навстречу, пусть даже он и ударил меня в самое уязвимое место. — Ладно, в таком случае приготовься долгое время любоваться моей задницей, потому что больше ты ничего не увидишь, — заявила я. Это наш последний разговор. До возражений он не снизошел. Впрочем, я припустила от него так резко, что мокро расплескался, обрызгав мне пальцы. Отпив глоточек, Я оглянулась. Родригес так и стоял, прислонившись к колонне и глядя на меня, бесстрастный и непредвзятый, как приговаривающий к повешению судья. Сарус через я встретила выходящими из Прада с новым пакетом. При мысли о том, насколько облегчила эта покупка мой счет, я содрогнулась, но изобразила улыбку и отступила на шаг, чтобы оценить новый облик сестрицы. Сара теперь была одета в персикового цвета с мандариновыми и золотистыми брызгами, отделанный лавандовой каймой сарафан. Косметика от САК, как по мановению волшебной палочки феи крестной, вернула ее коже прежнюю гладкость и блеск. Но завершали этот новый стильный и классный облик дорогие туфли. Нет, все пережитое, конечно, оставалось при ней, но внутри, а выглядела она чертовски здорово. А вот переживать теперь выпало мне. Такой уж, видать, у меня был кармический цикл. «Ну что, теперь подкрепимся?» Спросила я, направляясь в неоновые врата калорийного рая, где предлагалось на выбор свыше тридцати кулинарных шедевров от греческого салата до сосисок в тесте. «Умираю от голода», — заявила Сара. «Душу бы отдала за реберный край». Мне кажется, я целый век не пробовала реберного края. Это торговый центр, детка. Не уверена, что в меню ресторанного дворика имеется реберный край. Так можно в Дджакссон заглянуть весело предложила через, тоже нагруженная пакетами. у них продают реберный край и такой бифштекс, что за него умереть можно. А сколько стоит обед у Джексонс? тебе известно? не выдержала я. и получила в ответ откровенно непонимающий взгляд, потому как этого она, разумеется, не знала. Потому как не относилась к девушкам, которые платят за себя сами. «Посчитайте-ка в карманах подружки», заявила я, подталкивая их к выбору, который могла, пусть и с трудом, себе позволить. «Ладно», — через закатила глаза и промаршировала, хотя мне трудно понять, как можно промаршировать в дизайнерских, усыпанных стразами шлёпанцах, к длиннющей очереди в Макдональдс. «Только имей в виду, ничего жареного мне нельзя. Я за фигурой слежу, ты понимаешь. Интересно, у них есть что-нибудь органическое?» «У них тут еда продаётся», — указала я. «Пища. Она по определению органическая. Другой не бывает». Пока мы вели оживлённый спор о вкусной и здоровой пище, натуральных продуктах, красителях и добавках, Очередь постепенно продвигалась к прилавку. Передо мной стояла троица вялых девчонок-тинейджеров, перешептывающихся и хихикающих. Две из них были с татуировками. Я попыталась представить себе, что было бы, приди мне в голову в их возрасте, вернуться домой с татуировками. Но решила, что в моей жизни и так достаточно кошмаров. Не говоря уж о том, что такого рода размышления – заставляют почувствовать себя старой. Вон даже у Черес и у вот той есть татушка. Мне начало казаться, что я упустила важный модный тренд. Оглянувшись к Саре, я обратила внимание на вставшего позади нее в очередь высокого худощавого мужчину со слегка всклокоченными карамельного цвета волосами, а также бородка и усами, что хоть и наводят на мысль, что от этого типа добра не жди, однако придают мужчинам своего рода загадочность. Ему они, во всяком случае, шли. Он изучал меня с легкой улыбкой, как будто находил всю продукцию Макдональдса весьма забавной. «Сара, что-нибудь присмотрела?» — поинтересовалась я. «Ой, прямо не знаю», — ответила она. «Как насчет чизбургера? Или нет, погоди? Салат. У них их тут столько?» Моя сестра была особо решительной. Такое она мне запомнилась с детства. Но сейчас в ее голосе слышалась чуть ли не паника. Выбор салатов лишил ее сил. «Ну я просто не знаю, что взять!» «Ну я, во всяком случае, не рекомендовал бы икру». Прозвучал теплый голос, стоявшего позади нее малого, обращенный не ко мне, а к Саре. Он слегка подался вперед, но не слишком близко. «У меня есть заслуживающие доверия сведения о том, что это не настоящая белуга». Произношение у него было определенно не флоридское. «Британец? Очень может быть. Не аристократ, конечно, трудящийся, хоть и не бедствующий». Сара обернулась к нему. «Вы это мне сказали?» Он выпрямился, отстраняясь. Его глаза расширились. Они казались то ли серыми, то ли голубыми. Надо думать, это зависело от освещения. Э, «Да, действительно. Прошу прощения. Я просто хотел...» Он покачал головой. «Не обращайте внимания. Еще раз прошу прощения. У меня и в мыслях не было вас обидеть».